29:4. Иуда идёт к врагам Христа и предаёт его, сообщая, где тот находится. По Евангелиям, апостол Иуда решил предать Христа и сам лично отправляется к его врагам, предлагая схватить Иисуса. То же самое сообщает и Рубрик де Клори. Как только жена Кабачика опознала императора Андронника, Кабачик тут же направляет человека к врагам императора с доносом. Мы цитируем Когда Кабачик услышал это, ну, сообщение жены, он отправил своего человека предупредить одного знатного вельможу, который пребывал неподалёку оттуда в некоевом большом дворце. Андром убил отца этого человека и учинил насилие над его женой. Последняя фраза может быть данню ненависти к Андроннику, которую внушали окружающим представители так называемой латинской партии в Царграде. Но так или иначе, Но мы видим, что донос был направлен в раго Андронника, что хорошо соответствует описанию Евангелий. Иуда пошёл курагами Иисуса. Продолжим цитирование. Когда посланный, то есть дубликат Евангельского Иуды, примечание автора, явился туда, он сказал этому знатному вельможе, что Андром спрятан в доме какого-то кабаччика, и он назвал его имя. 29:5. Арест Христа. Согласно Евангелию, после доноса Иуды первосвященники немедленно направляют воинский отряд для захвата Иисуса. Писано: "Вот Иуда наточе пришёл, и с ним множество народа с мечами и колиями от первосвященников и старейшин народных". Матфея 26:47. Роберт Де Клари говорит практически то же самое. Когда знатный велеможа услышал, что Андром находится в доме этого кабаччика, он весьма обрадовался. И он взял своих людей с, вас, с собой и отправился к дому кабаччика. И он схватил Андрома и увёл его в свой дворец. 29.6. 30 серебренников Иуды. Евангелие сообщает, что Иуда на своё предательство получил 30 серебренников. Смотри, 26.15. След этого обстоятельства сохранился в повествовании Никиты Ханята. Оказывается, после ареста Андронника его дворец был разграблен. Писано: "Огромные богатства, накопленные Комнинами, были просто разграблены толпой". Историк приводит даже якобы точные данные о количестве золотых, серебряных и медных монет, а также серебряных слитков, присвоенных плебсом, то есть народом. 12 кинтария в золота, 30 серебра и 200 меди. По-видимому, украденные из дворца Андронника 30 кинтария в серебра и отразились в Евангелиях в виде э, таких так называемых 30 серебряников Иуды. 29:7. Суд Пилата над Христом. Согласно Евангелиям, Распятого Христа приводят к Пилату, который назван правителем. Мы цитируем: Иисус же предстал перед правителем, и спросил его правитель: "Ты и царь иудейский?" Иисус сказал ему: "Ты говоришь". И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему правитель: "Не слышишь, сколько свидетельствует против тебя?" И не отвечал ему ни на одно слово. Так что правитель весьма удивился. Матфея 27:11. Буквально теми же словами Роберт Де Клари рассказывает о об этом так называемом суде правителя над Андронником. Писано: "Когда наступило утро, знатный человек взял Андрома и привёл его во дворец к императору Кирсаку". То есть Киру Исаку, царю Исаку, помечания автора. Когда Кирсак его увидел, он спросил у него: "Андром, почему ты так подло предал своего синьора, императора Мануила?" Далее Робер де Клори перечисляет якобы преступления Андроника, в которых его обвиняет правитель Исаак. Мы уже говорили, что Робер де Клори относится к Андронику отрицательно и пользуется любым случаем, чтобы приписать ему всяческие ну, такие плохие поступки. Далее описано, и а Андром ему сказал: Замолчите, ибо я не удостою вас ответа. Итак, мы видим хорошее согласование евангельского сюжета с историей Андроника. 29.8. Пилат умывает руки и передает Христа по требованию народа на казнь. Евангелия говорят. «Пилат сказал, какое же зло сделал он, но они, то есть народ и первосвященники, кричали, да будет распят». Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал, «Невиновен я в крови праведника сего. Смотрите вы!» И, отвечая, весь народ сказал, «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда Иисус, обив, предал его на распятие. Матфей 27, 23 Гоббер де Клари описывает практически те же события. Писано «Писано». Когда император Ксак услышал, что он, ну, то есть Андроник не желает удостоивать его ответа, он повелел созвать жителей города, приказав им явиться к нему. И когда они пришли к нему, император сказал им: "Сеньюры, вот Андром, который соделал столько зла и вам, и другим". Здесь, как мы видим, опять звучит осуждающий пропагандистский нажим, нажим Роберта де Клари. Мне кажется, что я не смогу творить над ним правосудия чтобы удовлетворить желания каждого из вас. И я отдаю его вам, чтобы вы сделали с ним что захотите. И жители города очень возрадовались этому и схватили ему его. Далее Робер де Клори описывает страдания Андроника и его мученическую смерть. К данному сюжету мы подробно обратимся через некоторое время.